Поиск предназначения. Ваши проблемы. Общая неудовлетворенность от жизни или работы. Ощущение, что вы не на своем месте, что проживаете чужую жизнь и стремитесь к навязанным целям, ходите на нелюбимую работу, не знаете, в чем смысл, призвание и предназначение вашей собственной жизни. Решение первое. Поиск решений в фазе. Занимаясь практикой фазы, Мы имеем доступ к ресурсам подсознания, к которому можем подключаться через техники получения информации. Можно попробовать узнать о своем предназначении, реальных желаниях и целях. Например, в фазе можно расспрашивать таких личностей, которые вызывают у вас доверие и ассоциируются с мудростью. Информацию о своих талантах, находясь в фазе, можно получить из книги или даже найти в смартфоне. Можно найти себя в будущем, и спросить, чем вам лучше всего заниматься, в чем вас ждет успех. Можно увидеть себя тем, кем вы могли бы стать. Затем нужно в реальности все это проверить. Интересен ли вам этот путь? Возможно, подсказка фазы будет как раз та, о которой вы всегда догадывались, но боялись это признать или сомневались. Благодаря этой практике сомнения вас точно покинут. Если же вы не хотите тратить время на поиск персонажа, можете просто захотеть, чтобы вам в голову пришел ответ. Пытайтесь вспомнить его, как если бы уже знали, но забыли. Главное, чтобы запросы были конкретные. Решение второе. Сравнительная эмуляция. У вас есть несколько вариантов на свое будущее? Что ж, можно потратить пару лет на каждый из них, чтобы понять, насколько вам это подходит в действительности. Ведь иногда мы в своих планах не учитываем наши реальные потребности и желания. А вот в фазе можно примерить на себе любую профессию, к которой у вас возник интерес. Например, вы захотели стать психологом. Смоделируйте в фазе ситуацию, что вы уже им работаете и обладаете нужными знаниями. К вам приходят клиенты, и вы их консультируете. Что вы при этом испытываете и чувствуете? Это ваше? Или можно попробовать себя в роли трейдера на бирже, побывать в шкуре данного специалиста, ощутить всевозможные риски этого направления. Можете смоделировать как удачные торги, так и неудачные. Видите ли вы себя таким специалистом? Что вы при этом чувствуете? Хотите ли вы этого в действительности или нет? Играйте в фазе в разные профессии, экспериментируйте и сравнивайте. Так вы почувствуете, что вам подходит, а что нет. Вас ждет незабываемое путешествие вглубь себя. Возможно, вы столкнетесь с чем-то новым и неожиданным. Возможно, ваши ожидания от какой-либо профессии или дела жизни окажутся не таким уж интересным. Фаза не гарантирует, что все это будет именно так на самом деле, так как со временем меняется не только наше место в мире, но и мы сами. Однако вы хотя бы имеете возможность протестировать свое будущее в общих чертах. Если оно точно будет не ваше, вы это наверняка достоверно почувствуете. Решение третье. Сенсорно-моторная эмуляция. Ступор в определении собственного места во Вселенной может начинаться с простых вводных, однообразности и скучности жизни, а также потухшей креативности. Возможно, вам просто не хватает эмоций, чтобы раздвинуть оковы ваших фантазий и творчества. Может, у вас все хорошо уже сейчас. Может, вам нужно освежить взгляд на давно известные направления, которые давным-давно лежат перед вашими ногами. Для такой взбучки идеально подходит фаза. И просто ее изучение как малоизвестной и удивительной части нашей жизни. И ее практика с достижением целей и овладением новых навыков. Но больше всего подойдет целенаправленное стремление к эмоциям и ощущениям. Выпишите себе целую страницу самых безумных мест и ощущений, где хотели бы оказаться и которые хотели бы пережить. Составьте этот список не из возможностей физического мира, а из вашей фантазии. Пусть это будет поездка на динозавре, запретный сексуальный эксперимент, путешествие во времени, встреча с умершим родственником, посещение сказочного мира из любимой сказки, общение с исторической личностью, гонки на мотоциклах по Марсу и многое другое. Затем приступите к осуществлению этих задач в фазе. Достигнув хотя бы одной из них, вы будете поражены реалистичностью происходящего. Уже в этот момент ваше воображение и взгляд на мир будут кардинально перевернуты. И чем больше будет таких опытов, тем шире будет горизонт ваших перспектив в жизни.